Глава 3 Из ресторана я вышел уже в темноте, с гудящей головой и в некоторые отторопи от свалившейся на меня информации. Данти не зря назвал возникшую проблему финансово острой. Порученное мне дело напрямую касалось важнейшего источника дохода королевства — шекка, а точнее его добычи на южной окраине обширных лесов который в последние пару лет оказалась под угрозой срыва. Я поначалу решил, что проблема не моего профиля, и всерьёз недоумевал по поводу того, чем тут может помочь мастер артефактора. Но когда Алдур, по факту не просто советник короля, но и по сути министр внутренних дел, отвечающий головой за главную золотоносную жилу королевства, обрисовал детали, мое мнение изменилось. Хотя и сейчас у меня не имелось даже приблизительных вариантов решения проблемы. Потому что для этого следовало отправиться на место и взглянуть на нее самому. А проблема заключалась вот в чем. Как я уже говорил, шековые деревья обладали уникальной способностью накапливать магию. Изначально я считал, что природная, то есть сырая, и базовая магия суть одно и то же. Но с тех пор мое понимание этого вопроса существенно изменилось. И теперь я совершенно точно знала, что энергия изнанки, энергия барьера и так называемая естественная магия, это абсолютно разные вещи. Собственно, Шек приобретал свои необычные свойства за счет той магии, что годами накапливалась в деревьях благодаря гибели магических существ, энергии, выплеснувшейся в воздух в местах сражений, или просто на тех участках, где использовались сложные, масштабные или же простые, но чрезвычайно востребованные заклинания. Как вариант, они вытягивали магию из оказавшихся рядом магов и артефактов, причем ее тип не имел значения. Шековые леса поглощали все, служа своеобразным мусоросборником, благодаря которому магический фон рядом с ними никогда не менялся. Сложность заключалась в другом. Будучи естественными аккумуляторами магической энергии, шековые деревья привлекали внимание не только людей, но и обитателей изнанки. Именно поэтому наряду с простыми рабочими на плантациях всегда присутствовали каратели. Особенно на южных окраинах, где произрастали наиболее ценные породы шековых деревьев и где некуда доставляли серьезное беспокойство. Более того, последние несколько лет ситуация начала стремительно ухудшаться, поэтому в конце концов король велел разобраться с проблемой, пока добыча в южных провинциях не прекратилась, поставив под угрозу поставки и больно ударив по королевской казне. Тан Алдор привел мне всего несколько цифр из последних отчетов, чтобы показать, насколько все серьезно. Оказывается, за последние пару столетий на южных плантациях произошло прямо-таки нашествие тварей, с которыми каратели уже не справлялись. После увеличения количества охраны и введения усиленного патрулирования ситуация более или менее стабилизировалась. Но, судя по растущему числу нападений даже среди белого дня, равновесие было очень шатким и грозило вот-вот нарушиться. К сожалению, пригнать туда отряд магов и выжечь заразу к чертовой матери король не мог. Вблизи шаковых деревьев заклинания мгновенно теряли силу, а маги и артефакты истощались в несколько раз быстрее, чем обычно. Согнать туда карателей из столицы тоже был не вариант. Орден не настолько велик, чтобы разбрасываться кадрами и оставлять Гуар без защиты. Да и радикально вопрос это не решало. Магия Тагоров, к сожалению, опасна для всех живых существ, в том числе и для шиковых деревьев. Это, в свою очередь, серьезно усложняло работу карателей и подчас приводило к печальным последствиям, которых его величество хотел бы избежать, но которые были еще не настолько катастрофическими, чтобы он рискнул лишиться ценного источника дохода. «Разумеется, один вы туда не отправитесь». Сознанием дела заметил Лес Данти, когда поток информации о Тана иссяк, и я неподдельно озаботился о поставленной передо мной задачей. «Магистр Нэш обеспечит вас достойной охраной». «Команды карателей, полагаю, будет достаточно», — подтвердил глава Ордена. «Если, конечно, Лес Сара, то не надумает совершить какое-нибудь безумство и не кажется настолько безрассудным, чтобы возомнить себя героем». Мои люди выезжают на место завтра с рассветом. Время в пути чуть менее недели, если, конечно, вы не поторопитесь. Сроки пребывания в форте зависят сугубо от вас, но на все время на моих людей можете полностью положиться. Мы не ждем от вас мгновенных решений и всеминутного отчета благополучной зачистке», вставил свое веское слово леса Аранно, заработав в моих глазах несколько пунктов положительной репутации. От вас требуется лишь максимально возможный в сложившейся ситуации осмотра как можно более полный сбор и анализ данных, ваши личные выводы о причинах случившегося и реальные предложения по решению возникшей проблемы. Лес Данти едва заметно усмехнулся. «Иными словами, мы хотим понять, на что угодно Лес Таора. Это и будет вашим испытательным сроком. Если у вас все получится, я буду рад появлению в команде еще одного здравомыслящего, наблюдательного и полезного человека. Если же нет, там будет видно». «Кстати, в тех краях стали замечать Нуров» напоследок сообщил Таналдор, остановив меня почти на пороге. «Раньше они не лезли на наши территории. Их вполне устраивали горы и заброшенные шахты, но за последний год следы норы и появляются возле плантации с завидной регулярностью. Думаю, вас это заинтересует». «Почему это должно меня заинтересовать?» насторожился я. «Потому, молодой человек, что там где водятся нуры, рано или поздно появляются отступники, а поиск уничтожения отступников, если помните, являются прямой обязанностью ковина. я после такого ответа предпочел промолчать и уже на улице подумал что не напрасно подозревал в этом задании второе дно становиться приманкой для кого бы то ни было мне не хотелось, но раз уж я все равно ввязался в это дело, то следовало проявить осторожность. Уже по дороге домой я спохватился и достал на Наоми, чтобы выяснить, зачем она меня потревожила. Однако девушка на звонок не ответила и сама не перезвонила, очевидно, уже отправившись спать. Поэтому мне ничего не оставалось, как вернуться домой и озадачить Макса очередными сложностями, с которыми на этот раз мне, к сожалению, придется разбираться без него». Поскольку время катастрофически поджимало, то остаток ночи пришлось потратить не на сон, а на торопливые сборы и последний на этой неделе визит. Правда, в гости к Нису я явился гораздо позже обычного, поэтому его самого в кабинете не застало. Зато уже порядком засохший и заметно скукожившийся кактус по-прежнему стоял на положенном месте. Причем его внешний вид был настолько удручающий жалок, что я не поленился забравшись в кабинет через чердачное окно, полил несчастное растение, стоящего на столе стакана. После чего царапнул короткую записку и, проколов её на одну из игл, собрался было уйти, как тут услышал в коридоре знакомые голоса. «Отстань, Рес, мы это уже обсуждали», устало произнёс за дверью глава гильдии воров. «Один раз обошлось, но больше я людьми рисковать не собираюсь. Может, попробуем по-другому?» Осторожно поинтересовался мой то ли друг, то ли враг, которого я, как ни странно, был даже рад сегодня услышать. Нис раздражённо рыкнула. «У нас мало времени». Тара рискует каждый день, а прокая от этого чуть. Если бы у меня был запасной вариант. Проклятие! Где этот ходов гость когда он так нужен?» С этими словами ночной король распахнул дверь и аж вздрогнул при виде скромно стоящего на пороге меня, естественно явившегося в облике Рани, и, само собой, до ушей замотанного в антимагические тряпки. «Звали?» — кратко поинтересовался я, не дав себе сполна насладиться тем, что называется «немая сцена». Низ моргнул и исцедил воздух сквозь сжатые зубы. «Ты...» «Что, опять не вовремя?» Не поверил я и благоразумно сделал вид, что не заметил, как пришедший в себя Рез прячет что-то в рукаве. «Нет, то есть... да, от демона!» Растерялся от неожиданности Шаран и, оттеснив меня, быстрым шагом вошел в кабинет. «Рез, закрой дверь!» «Ну а ты, гость, у меня появилось к тебе много вопросов. И два хорошо оплачиваемых заказа, который больше некому передать. Я пожал плечами. Предлагаю начать с заказов, только сразу должен предупредить. На пару ближайших недель я занят. Это не критично, отмахнулся Нис, усаживаясь за стола, тогда как рес припочел занять кресло возле противоположной стены. Один из заказчиков тебе уже знаком. Мастер дождье предлагает гильдии хорошие деньги за попытку еще раз ограбить его в мастерскую. Я его на днях уже навестил, он обновил защиту и слегка изменил обстановку на своем рабочем месте. Поэтому можете ему сообщить, что его изделие в полной безопасности. Мне, кстати, понравилась новая брошь, та, что из белого золота с добавлением файтала. В принципе, вся коллекция достойна внимания, однако файтал есть только у броши, поэтому я успел положить на нее глаз. Но, как видите, решил не рисковать. Низ на мгновение озадачился, но потом успокойно кивнул и достал из ящика стола сложенный в четверо листок бумаги. Хорошо, это твой второй заказ. Посмотри скажи, можно ли с ним что-нибудь сделать? Я забрал у него бумагу и, развернув, с любопытством уставился на не слишком умело намалеванный чертеж. Что это? Карта, любезно пояснил ночной король. Предположительно, старого схрона, в котором еще со времен войны с разумниками, осталось несколько действующих артефактов. Я возрился на него с плохо скрываемым скепсисом. «По-моему, один раз вы уже вязались в поиске сокровищ. И что из этого получилось?» Ха, «Не скажи», — со смешком отозвался Низ. Даже за старый никому не нужный хлам с клеймом одного из мастеров того времени гильдия получила хороший навар. А за шкатулку реза удалось выручить. В общем, много чего ему удалось. Хотя изначально дело выглядело крайне сомнительным. Я покрутил в руках подозрительную бумажку. «Это тоже выглядит...» «Сомнительно». «Согласен», — не стал спорить Шаран. «Но даже за проверку этой информации заказчик готов заплатить более чем приличную сумму. Поэтому я должен спросить, Возьмешься? «Почему я?» — Проворчал я, Все еще пытаясь разглядеть на карте что-нибудь интересное. Но хоть убей, ничего не находил, кроме криво нарисованных линий, непонятных значков и мелко-мелко написанных циферок в самых неожиданных местах. «Неужели в гильдии некому заняться старыми пыльными книгами?» «Откуда этот обрывок? Из какого дневника?» «Ниоткуда», — впервые подал голос Рес. «Карту нарисовал по памяти один из моих коллег, чей дальний и, разумеется, давно умерший родственник, утверждал, что когда-то участвовал в постройке этого самого схрона. Карту создал именно он, якобы в шутку, когда рассказывал внукам сказки. И до недавнего времени эта история действительно считалась выдумкой, а рисунок не более чем каракулями спятившего на старости лет чудака». Но после того, как стало известно об обнаружении тайника в городских подземельях, отношение к ней поменялось. Владелец карты на всякий случай решил разобраться, а несколько месяцев назад глава гильдии Зодчев лично передал мне эту бумагу и поручил использовать любые средства, чтобы подтвердить или опровергнуть правдивость этих сведений. Я мысленно присвистнул. Вот оно что. Зная о том, что магистр Рала тесно связан с Ковином. Легко предположить, насколько его, и не только его, взбудоражило известие о находке великого магистра Ноя. Тот ведь решил ее не скрывать. Клеймо мастера Авима стояло на всех вещах, которые ночники подняли из хрона. При этом самых могущественных, ожидаемых и ценных артефактов там почему-то не нашлось. Но если глава гильдии изочек знал, по какой причине мастер Зера так много времени проводит в городских подземельях, то тогда понятно, почему это задание досталось именно ему. Любыми средствами. Хм. Из уст главы одной из богатейших гильдий Архада это звучало действительно весомо, так что полученный неисом заказ следовало рассматривать не как внезапную прихоть, а как весьма перспективную и на редкость доходную задачу. Причем доходную даже в том случае, если бредни покойного старика окажутся всего лишь выдумкой, которой не стоит того, чтобы тратить на нее время. «Что-нибудь известное о месте, где предположительно находится схрон?» — спросил я, радикально пересмотрев отношение к бумажке. Рез едва заметно скривился. Точных координат, разумеется, нет. На карте указаны только внутренние помещения, которые, по слухам, напичканы магическими ловушками. Правда это или нет, никто не знает, но цифры предположительно означают количество шагов, которые отделяют ловушки друг от друга. Что это за магия, тоже неизвестно. Насколько она живучая и сохранилась ли до наших дней, тем более никаких сведений. На сегодняшний день нашим архивариусам удалось доподлинно выяснить, что старик, о котором идет речь, «Непосредственно участвовал в проекте перепланировки нижних уровней городских подземелий. А еще он был близким другом Оливера Авима. Так что сам понимаешь, почему лишь полгода назад в некоторых кругах вдруг вспомнили имя Нодиуса Граура». Я помолчал. «Насколько велика вероятность, что артефакты, которых не оказалось в тайнике Авима, могут находиться именно в этом схроне?» «Довольно большая вероятность», — спокойно ответил Ниис. Скажи больше, некоторые даже не сомневаются, что Авим с самого начала разделил сокровища, и все самое ценное припрятал не в подземельях, а за пределами Гуара. Причем, поскольку времени у него было не так уж много, то, скорее всего, схрон расположен недалеко от города. Недалеко понятие растяжимое, снова задумался я. Даже если взять за основу предположение, что Авим не рискнул удаляться от столицы больше, чем на двое-трое суток пути, то в радиусе нескольких десятков шанов от города. Найдется столько возможных места для захоронки, что их за полжизни не обыщешь. Нужны ориентиры, хоть какие-то. Слухи, сказки, семейные предания. Все странное и необычное, что могло произойти в годы войны. Мои люди этим занимаются. Гильдия тоже активно подключилась к работе», — кивнул Рез, когда я покосился в его сторону. «Но информации пока мало. В то время беженцев из Гуары было много. Внимание на них обращали не больше, чем на тучи в сезон дождей». Единственное, что мы знаем точно, это то, что незадолго до своей отставки Граур покинул столицу ради другого проекта. Документы этого, правда, не подтверждают, но родственники считают, что уехал он по приказу немного много ни мало о самого короля. И последние годы своей жизни потратил, чтобы закончить работу над созданием нового магоуправляемого комплекса по обработке Шека, ценность которого именно в те времена начала стремительно расти. Там же, как говорят, он и слег, так и не успел довести проект до конца. А умер уже дома, на руках у жены и детей, оставив им в наследство кучу долгов и несколько сказок, в которые никто не поверил. «Шека?» – чуть не вздрогнул я. «Чёрт, не люблю я таких совпадений». «Тебе что-то известно?» – тут же сделал стойку НИИС. «Не то чтобы, но это хоть какая-то зацепка. Сколько у меня времени?» «Через две недели я хочу получить хотя бы предварительные данные». «Попробую уложиться», – кивнул я. «Ну, а тогда и вопросы, если не возражаете, оставим на потом. Я примерно догадываюсь, по какому поводу вы хотите поговорить. Но боюсь, что сегодня не смогу удовлетворить ваше любопытство. Время – деньги». Нейс ненадолго задумался, вероятно, решая, что для него важнее. А потом тряхнул головой. «Хорошо, иди. Но не забывай, что любой договор работает в обе стороны». Пакость до этого момента, тихо сидевшая на моем плече, предупреждающе зашипела – но я лишь молча накрыл ее морду ладонью. Наверие Ниса я уже оценил и подрывать его пока не собирался. Поэтому, обсудив детали и забрав копию карты, коротко попрощался с обоими ночниками и отправился домой искренне надеясь, что хотя бы пару ринов поспать этой ночью мне все-таки удастся.